И плохо написанных вот принесет винсан какую-нибудь чужую книжку и я отдохну забуду сюиту отвлекусь и опять все снова будет хорошо и ясно и мило перемена вкусов в 6 часов вечера в свободное послеобеденное время сторож перновский ефрейтор постучался в решетчатую дверь карцера вам господин юнкер книжку какую какую-нибудь принесли